Неподалеку от домика пастора в Добробудже остановилась коляска. «Возвращайся, я приду назад пешком», — сказал епископ Любашинский своему кучеру. И на глазах своего удивленного слуги исчез за кладбищенской стеной. «Куда это направился его светлость?» — подумал слуга. Епископ шел быстрыми шагами, еще немного, и обнесенный забором домик пастора предстал пред ним. Князь Любашинский резко остановился, словно силы покинули его. И ему трудно переступить через порог этого дома. В приходе ему сообщили, что пастора дома нет. Служанка ввела его в дом и пообещала позвать его преподобие. Епископ ждал. Он стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу. Словно опомнившись, он быстро повернулся и оглядел жалкое убранство комнаты. Молодой священник устроил свое жилище по образцу того, что имел в Странове. Оно напоминало келью бедного монаха. Выражение лица епископа выдавало его глубокую взволнованность. Он со страстью прижал руки ко лбу и в следующее мгновение опустился на табурет, стоявший под картиной «Божественная семья». Глухой стон вырвался из его груди. Казалось, внешний мир для него перестал существовать. В коридоре раздались шаги, и он вскочил. Лицо, которое за мгновение до этого выражало боль, жестокое страдание, теперь стало серьезным и холодным. С достоинством главы церкви он облокотился о кафедру и стал рассматривать картины. Так как дверь открылась и снова закрылась, но приветствия не было слышно, он оглянулся. Два человека, которые не ожидали увидеть друг друга, вдруг встретились лицом к лицу. После короткого замешательства, в которые минуты показались вечностью, сгуб побледневшей женщины прозвучало «Добро пожаловать к нам, Ваша Светлость! Извините, пожалуйста!» продолжал иностранным голосом, подойдя ближе. «Конрад ушел еще утром. Что-то его до сих пор нет. Садитесь, пожалуйста». С глубоким поклоном гость молча принял предложенный ему стол. Женщина тоже села. В комнате снова воцарилась тишина. Темные ресницы женщины, словно траурная вуаль, тенью лекли на ее бледные щеки. Руки, судорожно сжатые, лежали на коленях. Епископ коротко посмотрел через окно на кладбище, Потом взгляд его словно опустился и остановился на мраморно-бледном лице женщины. Епископ медленно прошелся по комнатке туда и обратно и остановился неподалеку от женщины. «София!» Если бы святые в рамках могли ожить, то те бы обернулись на этот зов. Но София не подняла взгляда. «Извини, если бы я знал, что мы встретимся, я не пришел бы сегодня». Трудно описать, с каким чувством были сказаны эти слова и еще труднее передать то впечатление, которое они произвели. Тогда вам вообще нельзя сюда приходить, ваша светлость, потому что теперь я живу здесь, у моего сына». «Нет, это невозможно», — епископ отшатнулся назад. «В таких бедственных условиях, в таких бедственных условиях», — еле слышно повторила женщина, — «они нас вполне устраивают». «Перестань, София, пожалей себя и сына». «Ты знаешь, что я хотел, и теперь еще хочу взять его к себе и устроить ему блестящее будущее». Но он пришел ко мне и сам сюда попросился. Что мне оставалось делать? Должен признаться, я боялся его каждодневной близости. Но лучше уж я буду переносить все, чем видеть его в таких условиях». Женщина содрогнулась при этих словах и протянула к нему руки. «Не забирайте его у меня. Молю вас, будьте милосердны». Вам ничто не мешает приходить к нему, когда захочешь, и он может навещать вас. Я же прийти к нему не смогу. Оставьте его мне хоть ненадолго». В комнате стало совсем тихо. «Я умру без него». Женщина закрыла лицо руками. «Нет, я его не заберу. Но если бы ты хоть немного вошла в мое положение, то не говорила бы так со мною». Голос его ломался от сильных чувств. «Ты давно все преодолела и забыла». Он часто был с тобой, а я оставался одиноким, один на один со своим заброшенным, опустошенным сердцем среди сплошных предателей. «Вы», — вздохнула женщина, — «а я у позорного столба. Вы многое можете сделать, различными способами все исправить. А я? Что я могу изменить? Мой грех ведет меня к отчаянию. К тому же я испытываю постоянный страх, что он все равно когда-нибудь узнает правду». Для вашего же собственного благополучия, прошу вас, сделайте все для того, который сейчас в доме на скалке, потому что он нам никогда не простит. Я сделала все, что могла, ему же терять нечего, он может нас уничтожить. Я знаю, — произнес епископ глухо и безнадежно. Он хотел еще что-то добавить, но в коридоре раздались легкие шаги, что заставило обоих вздрогнуть, как от электрического шока. В следующее мгновение молодой священник уже стоял в дверях. «Ваше Преосвященство у нас! Добро пожаловать!» «Да, я давно жду вас к себе, Гречевский, но только что ваша мать мне сказала, что она так счастлива быть с вами рядом, что я не смею возражать». «Я ничего не знал об этом», — сказал епископ с гордой серьезностью. «Да, я действительно очень счастлив, что мама со мной. Я благодарю вас, ваша светлость, что вы это счастье сделали возможным. Но если вы не против, перейдем в другую комнату». И они ушли». Но только мужчины. Женщина же удалилась, вежливо извинившись перед высоким гостем. Конрад рассказал епископу, что он нанес визиты некоторым жителям фабричного поселка. Епископ одобрил его действия и отнесся благосклонно ко многим его предложениям. Потом он пожелал осмотреть весь домик молодого священника. Они пошли в церковь, потом в сад. Там его светлости предоставилась возможность побеседовать с некоторыми жителями Любашина. Вернувшись обратно в дом, епископ откланялся Это посещение будет иметь для общины Добробуджи серьезные последствия. Конрад и сам был совершенно очарован приветливой снисходительностью главы церкви, так что он совсем забыл о словах похвалы свой адрес от доктора, который сопровождал его во время душепопечительных визитов. Юность охотно дружит с большими планами, и у Конрада были большие планы которые епископ не только не отклонил, но даже пообещал помочь в их осуществлении. Пусть скорее настанет это воскресенье. В комнате, которая когда-то была святилищем, Яна Любашинского сидел теперь доктор Рейнхард и писал. Его задумчивое лицо приветливо смотрело солнце. Лучи простирались через полуоткрытую дверь в комнату напротив. Оттуда время от времени доносился легкий стон, выдававший присутствие больного. Доктор то и дело вставал, уходил посмотреть на больного и снова возвращался к своей работе. Неожиданный стук в дверь прервал тишину. «Войдите!» – доктор поднял голову. И приятно удивленный поднялся навстречу гостья. В дверях, освещенная ярким солнцем, стояла особа, появление которое для него было неожиданностью. «Чем я обязан вашему приходу, любезная?» – сказал доктор, пожимая руку посетительницы. «Простите, доктор». Улыбнулась она. «Я пришла без вашего приглашения, исполняя обязанности и просьбу. Позвольте ее высказать». «Конечно же, говорите». Дама села на предложенный ей стул. «У фабриканта Агинского заболела жена», – начала она, доверчиво глядя на доктора. «Она не доверяет врачам П, но нуждается во врачебном обследовании. Я ей пообещала заменить вас у постели Станислава, если вы позволите, и попросить вас посетить эту женщину». «Вам очень хочется, чтобы я поехал Добробуджу?» спросил доктор, вставая. «Да, очень. Вы любите нашего Господа Иисуса. Вас его свет. А я нашла там душу, которая с самого детства жаждет обрести божественную истину». «Как?» — он изменился в лице, потом удивленно произнес. «Они евреи, а молодая женщина ищет Иисуса. Вы не обижаетесь?» «Нет-нет, если позволите, я вам коротко все объясню. Пожалуйста». Доктор снова удобно устроился в кресле и приготовился слушать. Рассказ молодой женщины отразился необыкновенным глубоким переживанием на его тихом, сострадательном лице, и в его глазах показались слезы. Он встал, молча пожал руку гости, подошел к шкафу, взял шляпу и перчатки. «Вы поедете к ней?» «Да, милое дитя, я поеду к ней. Благодарение Богу, я могу на вас оставить, Станислава. Он еще не скоро проснется». Но если и проснется, надеюсь, вы его ничем не расстроите. Уж вы-то нет. А мне надо спешить к этой жаждущей душе. Вы сказали, что мы обязаны принести ей благую весть. Так вот, я обязан это сделать прежде всех. Почему вы прежде всех, доктор? Почему? Друг, в нем ли от родной вести, умер за тебя Христос. Все грехи и наказания за тебя Он сам понес. Среди наших согрешений Бог его на смерть обрек и нас, мертвых преступлениях, сыновьями он нарек. «Разве вы не видите у меня особой причины идти, чтобы другим передать это средство спасения?» Радостная улыбка при этих словах светилась на его лице и вызывала такое же выражение радости на лице гости. «Так что, моя дорогая посиделка, пойдемте теперь к больному, и я вам покажу, что следует делать в мое отсутствие». Они очень тихо и осторожно вошли в комнату к больному. Он лежал, отвернувшись к стене. Доктор наклонился над ним. Он мирно спит, и жара у него нет, — сказал мистер Рейнхард с явным удовлетворением. Если заметите, что он покраснел, положите ему на лоб свежую прохладную повязку. Если попросит пить, добавьте в воду немного вот этого сока. И если он проснется до моего прихода, дайте ему выпить вот этот порошок. Но, пожалуйста, пойдите в другую комнату и только время от времени приходите на него взглянуть. Молодая женщина согласно кивнула, и они вышли в соседнюю комнату. А чтобы время проходило быстрее, можете прочитать вот этот прекрасный рассказ, который я как раз перевожу с английского. Ну а теперь просим нашего Господа, чтобы Он благословил мой путь и ваше пребывание здесь. И вот уже коляска Агинских помчалась Добробуджу. Фабрикант вышел в парк, чтобы встретить доктора, но, глядя задумчиво вдаль, не сразу заметил гостя. Этот же увидел его первым, и взгляд, каким матери смотрят на своих детей, взгляд полной любви остановился на царственном лице. Коляска остановилась. Мужчины пожали друг другу руки, и странно, но стоило Агинскому взглянуть на доктора, как его холодный взгляд мгновенно потеплел. Появление этого человека действовало успокаивающе не только на больных, но и на здоровых. Фабрикант сразу же почувствовал доверие к нему, коротко, без обиняков, Он рассказал доктору, что считал нужным о болезни, ее причинах и о теперешнем душевном состоянии своей жены. «Со вчерашнего дня, — говорил он, — ее словно подменили, и меня мучает тысяча сомнений. Зачем сомнения, дорогой Агинский?» Рука доктора спокойно лежала на плече фабриканта. «Бог Авраама, Исаака и Иакова еще жив, и если его об этом просят, всегда помогает там, где всякая человеческая помощь бессильна». От этих слов Агинский съежился. Он хотел гордо отступить, выпрямиться во весь рост, хотел стряхнуть со своего плеча руку этого человека, который насмелился ему напомнить о Боге, но не смог. Глаза доктора крепко приковали его, потому что в них не было ничего, кроме любви, а она разоружает. Молча князь повел доктора в покое жены. Тот его отозвал директор фабрики, и он ушел совершенно успокоенный. «Что скажете, господин доктор?» «Какой приговор вынесет мне наука?» «Пожалуйста, ничего не скрывайте», — настаивала молодая женщина по окончании обследования. На него смотрели большие испуганные глаза. «Думаю, милая, наш Господь Иисус дает вам силы и поддержит». «Доктор», словно защищаясь, протянула она к нему руки. «И вы напоминаете мне о нем», — простонала она. «Я же еврейка, а наш народ распял его и его кровь на нас». «Да, дорогая, именно так следовало Христу пострадать и уйти в вечность. Не евреи, а мы своими грехами пригвоздили Его ко Кресту, потому что Он – Агнец, который был отдан в жертву за нас. Несчастные мы! Зачем мы родились? Зачем мы живем? И как мы будем умирать?» – плакала она. «Не плачьте, дорогая, ответьте мне на один вопрос. Вы верите, что Иисус Христос и есть тот обещанный Мессия?» «Да, я это поняла, к моему несчастью. Эта истина меня настигла, как молния. Несчастная, несчастная, если бы вы знали». Анастасия в отчаянии ломала руки и прижимала их к бьющемуся сердцу. «Знаю, дорогое дитя, я когда-то также был несчастлив». «Вы, доктор?» Она подняла на него влажные от слез глаза. «Да. И что вам помогло?» «Изречение из этой книги, которая вас сейчас и меня сделала такими несчастными».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 Да, это и вас исцелит. Только читайте эти слова снова и снова. Задумайтесь над словами 14 и 15 стихов. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену, значит распятому быть цену человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Теперь я пойду, а вам нужен покой. Но вы не должны всегда сидеть дома. Совершайте каждый день небольшие прогулки». Пусть вас отвезут в горы, там очень хорошо размышляется о любви Божьей. Он вам, дорогой дитя, подарил Господа Иисуса, а чтобы вы верили, что Бог его послал прежде всего евреям и что не лежит на них все проклятие за пролитие крови его. Я вам оставляю эту книгу, которая рассказывается об истоках христианской церкви и ее основании. И доктор вынул из сумки небольшую книжицу под названием «Деяния апостолов». Я знаю он поэтически тепло продолжал, что и госпожа Гречевская с вами охотно совершит прогулки, если вы сможете встречаться где-нибудь в горах, в окрестности Оскалки. Вы увидите, что солнце над вами взойдет, как зашло и надо мной. Вы, значит, думаете, доктор, что я не совсем погибла? Женщина схватила врача за руку. Вы погибли, но сын человеческий пришел, чтобы искать и спасать погибших. Давайте помолимся. И доктор опустился на колени, Женщина помедлила мгновение, а потом встала на колени рядом с ним. Владелец фабрики как раз отпустил директора и закрывал свой письменный стол на ключ. Он хотел поспешить к своей жене и врачу. Когда доктор Энхат сам вошел к нему. «Я пришел, чтобы попрощаться с вами и дать несколько советов касательно здоровья вашей супруги», говорил он, садясь на диван. «Я обещаю все выполнить», отвечал фабрикант, «прошу только объяснить мне все поподробнее». Ваша жена слишком мало двигается, вследствие этого у нее проблемы с сердцем. Она мне пообещала каждый день выезжать в горы, в окрестностях скалки, и там совершать прогулки. Это хорошо, но у меня совершенно ограничено время, говорил фабрикант, поправляя густые волосы. Не знаю, когда я смогу ее сопровождать. Вам, господин Агинский, нет надобности всегда быть рядом. Утренний час, хорошая книга в одиночестве, в горах лучше всего обновляет душу. Кроме того, в окрестностях Скалки ваша жена была бы неподалеку от меня, и я мог бы чаще видеть мою пациентку. Позже, когда я буду один, она сможет сама меня навещать. Я был бы вам очень благодарен за это, потому что утром до девяти я очень занят», согласился агентский с предложением доктора. «Кроме того», – продолжал доктор, – «я посоветовал вашей жене, чтобы она пригласила себя спутницу госпожу Гречевскую. Я заметил, что они друг друга хорошо понимают». «Извините, господин доктор», – гордо вытянулся фабрикант, – «я с этим не совсем согласен. Я неохотно принимаю услуги, стоимость которых не смогу возместить». «Как вам будет угодно, господин Агинский?» «Я это предложил из лучших побуждений». «Не вижу в этом большой услуги, когда двое независимых друг от друга молодых человека встречаются при хорошей погоде в лесу, чтобы вместе провести несколько приятных часов». Ваша жена этому предложению обрадовалась. А зачем лишать ее этого удовольствия? Ей предстоит пережить еще немало трудностей. Вы думаете, доктор? Уверенность и спокойствие тут же покинули фабриканта. Он судорожно схватился за руку доктора. Вы думаете, ей опять придется страдать, как в первый раз? Это невозможно. Нет, неужели снова? И он схватился за голову. Я буду молиться, чтобы этого не случилось, но прошу вас, берегите ее от сильных переживаний, стрессов, горькой обиды. Обращайтесь с ней, как с больным ребенком, всякое желание которого надо удовлетворять. А теперь позвольте откланяться, мне нужно к моему больному». «Ах, да, у меня еще не было совсем возможности спросить, как себя чувствует молодой Гречевский?» Агинский снова пришел в себя. «Слава Богу, лучше». «Скажите мне честно, доктор, он выздоровеет?» «Если будет Богу угодно, да». А если не оставит ли болезнь каких-либо последствий? Может он быстро пойти на поправку? Я спрашиваю об этом, потому что сельскохозяйственное объединение «Прогресс» его очень ждет. На это я не могу дать точный ответ. В лучшем случае, 2-3 недели еще нужно подождать. Доктор не обратил ни малейшего внимания на внезапный блеск в глазах фабриканта. Хозяин очень вежливо проводил доктора и заверил его, что жена ни в чем не будет иметь ограничений. Между тем заместительница доктора Рейнхарта сидела в его кабинете и старательно писала дальше с того момента, на котором он остановился, изредка прислушиваясь, не проснулся или больной. Она уже довольно хорошо продвинулась в своей работе, когда в соседней комнате, как будто кто-то кашлянул. Молодая женщина мгновенно оказалась у кровати. Больной повернулся лицом в комнату. Лицо ее было красным от жара, губы горели, боль отразилась на его лбу, с которого сползла повязка. Она тут же убрала и заменила ее свежей. «Спасибо», – прошептал больной, не открывая глаза. «Пожалуйста, немного воды». К счастью, стакан с водой, приготовленный заранее, стоял рядом, и просьбу больного можно было бы быстро удовлетворить. Она приподняла ему голову и поднесла стакан к сухим губам. Молодой человек попил, поблагодарил, и, не открывая глаза, задержал ее маленькую руку в своей – Веки его с трудом приподнялись. Женщина молча стояла у кровати больного и смотрела на его бледное лицо. Красота всегда притягивает взгляд. А этот молодой человек был действительно красив. Если его нарисовать, никто не поверил бы, что оригинал существует. Волосы цвета вороного крыла разбросались по белой подушке и обрамляли ее бледный лоб в лихорадке горящие щеки. «Мне опять жарко!» – вдруг заговорил он. «Это боль! Это боль!» «Что у тебя болит, Станислав?» Девушка с сочувствием склонилась над ним. «Где у тебя болит?» Не получив ответа, повторила она еще более ласково. Он притянул ей руку к своему сердцу. «Господь Иисус возьмет у тебя всякую боль, поверь мне!» Молодой человек с трудом открыл глаза, большие с лихорадочным блеском. Он смотрел в ее лицо, которое приветливо склонилось над ним. Дорогой Станислав, ты меня узнаешь? Нет. Я Анна Гречевская, твоя кузина. Мы же вчера с тобой виделись. Ах, да, его лицо слегка оживилось. Ты одна здесь? А где Богуш? Спросил он, оглядывая пустое помещение. Богуш где-то в лесах, у него там много дел. А как же ты здесь оказалась? Я же тебе совсем чужой. Последние слова прозвучали какой-то странной тоской, и он, словно отстраняясь, махнул рукой. «Ты мой дорогой брат!» «Дорогой!» — повторил он, закрывая глаза. «Мне приснился странный сон!» — продолжал он, помолчав. «Богуш меня о чем-то попросил! Ты этого тоже хочешь, Анна? Что я должна хотеть, Станислав?» С испугом посмотрела она на покрасневшие щеки. Да и по звучанию голоса она поняла, что он бредит. «Ты тоже хочешь, как Богуш?» «Да, Станислав!» — успокоила она его, как обычно успокаивают больного. «Да», — он снова открыл глаза и так странно на нее посмотрел. «Тогда я сделаю это охотно. Действительно охотно. Этим я Богушу помогу, потому что сердце не прикажешь. А я все приведу в порядок. Это хорошее дело жертвовать собой. Мы себя пожертвуем, да? Да, Станислав». Он поднес ее руку к губам. «Между мной и людьми темная туча», — произнес он сквозь полусон. «Но во мне...» В самом разгорелся необыкновенный свет, он пришел с другой, неведомой страны вместе с тобой. Молодая женщина осторожно высвободила руку из руки деверя, сменила компресс на его пылающем лбу и склонилась перед кроватью на колени. Сердце ее сжималось от какого-то незнакомого страха. Она знала, что молодой человек бредит, но тем не менее его слова и голос очень ее взволновали. Все это звучало как-то странно. Помолившись, она успокоилась и снова вернулась к письменному столу. Она еще не закончила переводить вторую страницу, как подъехала коляска. Доктор вернулся. Она рассказала ему о своих переживаниях, связанных с состоянием деверя, и о том, что он был в полусознательном состоянии и жаловался на боль в области сердца. «Дорогое дитя, боль, которая мучит Станислава, лежит глубже, Вы ну, молитесь вместе со мной. Господь наш Иисус найдет его» и тогда он скажет «Бог есть любовь», а мы служили греху. Бог есть любовь, он освободил. В это я тоже верю, господин доктор. А как Анастасия? Новости, которые он поведал, прогнали последние тучи с ее милого лица. Если Господь там начал работу, то он и здесь исполнит. С этой верой молодая женщина покинула старый пасторский дом. И горя желанием остаться наедине со своими мыслями, Чтобы поведать о них учителю, она углубилась в лес. Наверное, скоро вернется Богуш. А не хотелось пойти навстречу и поделиться с ним новостью о предложении доктора, чтобы они с Анастасией в утренние часы встречались здесь, в горах. Она смотрела на небо. Одиночество и тишина. Среди великого Божьего творения будет в человеке разные мысли, в зависимости от того, чем он живет, что он носит в сердце. Существует два мира, один вокруг нас и один внутри нас, и почти всегда побеждает мир, который в нас. Каков был внутренний мир Анны, какие мысли наполняли ее сердце? Об этом говорило ее сияющее радостным светом, улыбающееся лицо, веселый блеск в ее глазах и, наконец, любовью звучащая песня, которая, подобно мечте о небесном счастье, разносилась по горам. О чем думал садник? который медленно ехал по лесной дороге, гордо восседая в седле, словно лесной король, погруженный в собственные размышления. На открытом лбу и вокруг красиво очерченный губ лежала печать неведомого страха, словно он хотел воскликнуть «Я опускаюсь в темноту». Вдруг садник остановил коня и прислушался. Вдалеке среди деревьев он увидел белое платье, а затем и сама она вышла из чаще, поющая лесная фея. Садник был немало удивлен ее неожиданному появлению. Он направил коня ей навстречу и резко остановился в двух шагах от онемевшей песенницы. «Здравствуй, Анна, как ты сюда попала?» Молодая женщина протянула к нему обе руки и ответила. «Я шла тебе навстречу. Мне навстречу?» Бог уж быстро наклонился к ней. «Ты шла мне навстречу? Почему?» Я хотела поскорее тебя увидеть. С утра уже прошло так много времени, это долго, ответила она с достоинством. Вот как он вздохнул и пригладил волосы. Если бы я знал, что ты вообще обо мне вспоминаешь, я сильнее спешил бы. Ничего страшного, зато теперь мы возвращаемся домой вместе. Может, мы сначала посидим где-нибудь, и я закончу свой букет. Он поспешно расстелил дорожное одеяльце на влажной траве. Анна присела. Бог стоял подле, облокотившееся дерево, и отвечал на ее вопросы, связанные с его работой. Он говорился более оживленно и совсем иначе, чем обычно, потому что на него смотрели ее участливые и понимающие глаза. Она закончила складывать свой букет, положила его рядом, ее руки спокойно лежали на коленях. Освещенная солнцем, молодая женщина доверительно беседовала с мужем о своих планах, которые занимали ее мысли. Она намеревалась посетить... В католическом П. и его окрестностях всех евангельских христиан и пригласить их в Любаши на собрание, и спрашивала его согласия. «Почему я был бы против, если тебе это доставляет радость, и ты берешь на себя эту нелегкую, на мой взгляд, странную работу?» сказал он. «Ты ведь самостоятельная и независимая владелица Любашина и пользуешься неограниченной свободой». Она отрицательно покачала головой. «Я не могу быть самостоятельной и неограниченной, этого не разрешает». Закон Божий. Я не хочу свободной воли, которая противоречит твоей. Ответила она серьезной покорностью. Все ее существо при этом излучало величественную силу и власть. У Любашина есть не только госпожа, но и господин. А этот господин, продолжала она мягко и доброжелательно, евангельский христианин. Если он согласен, если ему со мной по пути, то я начну работу во имя Господа. Если же он был бы против, «Дом, в котором нет единства, не устоит. Разве не права ж? Но мы ведь вместе пойдем, да?» «Разве можно было отказать ее просьбе, когда ее глаза и все ее существо излучали преданность и любовь?» «Все, что ты захочешь», — ответил он растерянно. «Я только не понимаю, что ты имеешь в виду. Ты знаешь, что, согласно последнему желанию моего дорогого дедушки, я имею право особо на распоряжаться наследством моей матери. Не только наследством матери» перебил он ее, «всем, что тебе принадлежит. Никто не имеет права помешать тебе делать то, что ты хочешь». «Нет, остальное принадлежит семье, и, согласно завещанию, должно служить интересам семьи Гречевских. В нем мне принадлежит лишь часть», — сказала она. «Совсем иначе, чем то, о чем я уже говорила. Поэтому я хотела знать, не будешь ли ты возражать, если я наследство потрачу на внутреннее миссионерство и на те дела, о которых я уже упоминала». «Я?» «Ни в коем случае, напротив, если этого будет недостаточно, только скажи, я всегда буду за». «Спасибо, Богуш!» И она протянула к нему обе руки. На некоторое время он задержал их в своих ладонях. Неловкость и смущение, как будто затуманили его лицо. «Поверь мне!» – наконец выдавил он из себя. «До сих пор никто не пытался со мной говорить о помощи ближнему. Мы всегда жили как-то для себя». У тебя более возвышенный взгляд на жизнь. Я хочу присоединиться к этому образу жизни, насколько это возможно. поддержать тебя хотя бы материально. Что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». В этот момент раздался раскат грома, и сильный ветер прошелся по верхушкам деревьев. Все вокруг пришло в движение, молодые люди испуганно гляделись. Она взглянула на свою легкую обувь. «Как она по дождю пойдет домой?» «Если ты не возражаешь, я возьму тебя к себе на коня!» Воскликнул Богуш, быстро приняв решение. Улыбнувшись, она согласно кивнула. Он прыгнул в седло, протянул ей обе руки, поднял и посадил перед собой. Конь радостно заршал от возможности двигаться дальше и понес молодую пару вниз по горам, подальше от непогоды. Это была необыкновенная поездка. Богуш обвил руками талию молодой женщины, защищая от ветра и дождя. Крепко прижимал ее к своей взволнованной груди. В ней билось молодое сердце, способное любить всем жаром молодости. Но до сих пор оно было неприступной крепостью, замороженной и покрытой король льда. Защищаясь от непогоды, молодая женщина закрыла глаза и прижалась головой к груди мужчины. А он бросал взгляд с цветущей молодостью лицо, словно заколдованное красотой майского вечера, и радовался. Она думала о том, как ей жить, чтобы ему... Они же все же должны идти вместе по жизни. Против своей воли, связавшему себя узами брака, было не слишком тяжело. У нее были добрые намерения, планы, надежды сделать мужа счастливым. О себе она не думала. Как будто издалека к ней доносились слова любимого голоса. «Это хорошая мысль, жертвовать собой. Мы пожертвуем себя, да?» Так в полузабытии говорил Станислав. Он готов пожертвовать собой ради брата. «Насколько больше должна она, которая связана с ним тесными, святыми узами, быть готовой пожертвовать всем, чтобы доказать ему свою любовь, завоевать через ее любовь Иисуса, чтобы спасти его душу?» а Богу ж!» Он тоже думал, как помочь ей нести эти узы. Ах, он сам не знал, что творило с ним в этот момент. Его душа была в этот миг, как земля весной, когда лед начинает таять под жаркими лучами солнца. Когда она наполняется новой жизнью, начинает выстреливать новыми побегами, цвести и выдыхать чарующий весенний аромат. Внезапно молодая женщина встрепенулась. Ее чистая, готовое на самопожертвование сердца, излучавшая свет всепобеждающей любви, которое все согревает своими ласковыми лучами, смотрела из темных глаз и отражалась на нежном лице девушки. И она спросила, «Богуш, тебе не мешает моя голова? Я так прижалась к тебе». «Мне твоя голова?» – вздрогнул он. «Я думаю, мы скоро будем дома», немного растерявшись от странной теплоты его голоса и горячего взгляда, сказала она. О, пусть будет наш дом далеко-далеко, чтобы не было конца нашему пути. Вот так бы ехать и ехать куда-нибудь, где нас никто не знает». «Вопрос лишь в том, хочешь ли ты того же», — добавил он смущенно. Анна крепче прижалась к его груди. Сердце ее говорило, что она завоюет Богуша своей любовью. Его страстность напугала девушку, но пусть он этого не заметит. «Я же твоя!» – прошептала она. «Моя!» – повторил он странным голосом. «Да, моя!» – добавил он, а в глазах его тускло блеснуло. «Ты моя, и ты всегда будешь моей, только моей!» Тут громом словно разорвало небо, молнии скрещивались доли поперек, и перепуганный конь рванул вперед подстегиваемый струями дождя. Он стремительно летел, пока не остановился под крыльцом старого дома Георга Гречевского. «Куда это мы прибыли, богу ж? «На скалку. Сюда нам было ближе всего. Нам же надо было где-то укрыться от дождя. Ты, наверное, совсем промокла». «Нет, не сильно. Интересно, что это вас привело сюда в такую погоду?» Раздался от двери голос старого хозяина. «Мы ищем укрытие, дедушка. Надеюсь, ты нас примешь? И она побежала к нему навстречу. «Конечно, укрою!» – он погладил ее мокрые волосы и поцеловал холодный лоб. «Только как вы сюда попали? Я ехал домой, а пошла меня встречать, и тут нас застала гроза», – объяснил Богуш, передавая слуге коня. Гроза также неожиданно кончилась, как и началась. Она как будто хотела только их напугать. И вот уже снова сияло солнце. В комнате у старого Георга наконец-то Богуш узнал, что она нашла из-за Она рассказала, как нарушила запрет доктора на посещение больного. Молодая женщина поведала, как чувствует себя Станислав, и к тому же выдала ей план доктора по отношению Анастасии и их совместных прогулок с ней в горах. Когда дед наконец промолвил, что скоро пора ужинать, она предложила свои услуги кулинара, и ей в этом не отказали. Господин Георг сам повел ее на кухню, где его искусная старая повариха встретила молодую помощницу с большой радостью. Когда он с видимым чувством удовлетворения возвратился в комнату, его внук лежал на диване, сложив руки под головой, плотно сжав губы, с лицом чернее тучи. Старик взглянул на него и тоже нахмурил лоб. «Что у него опять?» — подумал он, недовольно подступая ближе. «Что за причина печалица? спросил он сердито. «Что тебе от меня надо, дед?» — подскочил Богуш. «Хочу видеть лицо достойного молодого мужа. Оставь меня в покое!» выкрикнул молодой инспектор, сверкая глазами. «Чем то расстроен? Она идет тебе навстречу. Вы приезжаете ко мне, как двое влюбленных. Не устраивай тут передо мной представление». «Ты ошибаешься. Это все только случай. Между нами ничего нет». «Может быть», — коротко бросил старик, зажег сигару и сел возле окна. «Почему ты мне не веришь?» Бог уж даже топнул ногой. «Я говорю тебе правду». «Правду? Я же и говорю, может быть». Хочу тебе только сказать, в мои годы, когда я был молодой, кавалер не оставался равнодушным, если он имел возможность завоевать сердце красивой девушки. И я думаю, ты тоже загорелся, как только она искала защиты от непогоды у твоей груди. Я думал, в тебе проснулся мужчина с присущими ему желаниями и забыл, что вы более хладнокровное и рассудительное поколение. Старик засмеялся хидным смехом. «Не смейся!» – угрожающе подступил к нему внук. Вы же такие стеснительные, такие нерешительные. Дедушка, не сердись только. Я думаю, что воспитал мужчину. А ты, глупец, спотыкающийся мальчишка. Замолчи, прошу тебя, замолчи, богу словно защищаясь, от хлестких ударов протянул к нему руки. Не вводи меня в грех. Грех! Цинично засмеялся старик. Где ты только взял это слово? юноша молчал. Он подошел к окну, прижал лоб к стеклу и смотрел вдаль. «Богуш!» – позвал его старик, но ответа не последовало. «Богуш, иди сюда! Ну, остепенись!» Старик подошел к нему и начал говорить о других делах. Все напрасно. Его внук оставался нем, губы его были плотно сжаты. Он упрямо смотрел никуда. В дверь постучали. Старик обернулся. В комнату, многократно кланяясь, вошел слуга. На дворе снова бушевала непогода. В лицо лесному инспектору Вступившему за порог, ударили крупные капли дождя. Неизвестная рука написала на молодом лице что-то дикое, неприятное. Богуш смотрел в лес, словно стоял над пропастью, которая неожиданно открылась перед ним. «Кто бы мог подумать, — простонал он, — что мой шаг будет иметь такие последствия, когда я понял, что согрешил, и понял бы, а грех затягивает меня все глубже. Может быть, лучше рассказать все на чистоту, сейчас? Нет, только не сейчас». Мне нужно подождать, пока Станислав выздоровеет. Только надо быть на чеку. То, что случилось сегодня, не должно повториться, и никто не должен узнать об этом. Я мог совершить преступление, и тогда я не был бы один опозорен. И Казимир, хорош, тоже не попытался меня предостеречь. Нет, неправда. Он отговаривал меня, но было уже поздно. Еще перед тем, как мы отправились, он посмеялся над нашим предприятием. И потом в пути, на корабле а я все принимал за чистую монету. Ну что об этом думать? Что теперь может изменить? Если бы она была другой, не такой красивой, и она мне так доверяет, а я... Новый удар грома прервал размышление. Грозы весной не так часты, но зато, когда они раздражаются, содрогаются все основы. Крепко нужно стоять дереву, чтобы его не пригнуло к земле, не сломало, не вырвало с корнями. Письмо другу. Мой старый друг. Хорошо, что я подождал с письмом. Тем интереснее стали события, о которых хочу тебе сегодня поведать. А теперь не могу больше молчать. Я, Урель, я их наконец увидел. Я видел Ерушку. Только как тебе описать эту необыкновенную встречу? Возвращаясь из Капители, я проезжал мимо церкви святой Анны. Голова моя была забита планами. Настроение было не из лучших, так как встретил кое-кого из О. «Аурель, я тебе скажу, это люди холодные, как лед, не способные на высокие помышления, материалисты до мозга костей». И вот в таком настроении я осматривался, выбирая кратчайший путь к замку. Мой взгляд упал на церковь, и я от неожиданности остановился. Перед входом стоял прихорошившийся казак майора Кантузова, придерживая коней. «Что бы ему здесь делать?» – подумал я и заговорил с ним. Он улыбнулся мне, очевидно, он меня вспомнил. Мы с ним как-то в Странове долго болтали о том о сём. «Ты кого сюда привез, братец? Или кого ждешь? «Веру Сергеевну жду. Она здесь, в церкви», – удивил он меня. «И что она здесь делает?» «Это же католическая церковь», – немало удивился я. Этот русский взглянул на меня спокойно и ответил. «Везде можно молиться Богу». «Это правда», – согласился я. «Она, значит, пошла помолиться? А что привело ее в П?» Барышня делала покупки, а потом захотела посмотреть на церковь. Вот так мы и приехали сюда. «А отсюда вы поедете домой?» «Наверное. Вера Сергеевна, правда, хотела еще заглянуть вон в тот сад». И он показал рукой на близлежащее Чернова. Но одна женщина сказала нам, что туда нельзя. И он снисходительно улыбнулся. «Ну почему же нельзя? Если девушка не будет против, я провожу ее туда». «Вы его проводили туда?» — спросил он радостно. «Вот хорошо!» — а то она опечалилась. а когда Верушка не смеется, будто солнышко трястает светить. Я только собрался посмеяться над древностным служением казака, как слово застыло у меня на губах. На верхней ступеньке в тени церковного портала стояла она. «Аурель, как мне ее описать?» «Мне не хватает на это слов». Поэт не мог бы описать ее лучше, художник не мог бы нарисовать ее красивее. Так как она была хороша и изящна. На меня словно повеяло запахом ландыша. Прелестная свежесть ее молодой стройной фигуры, блеск и сияющий глаз, очаровательная улыбка на красиво очерченных губах. Я уже не удивлялся тому, что казак не хотел видеть на этом лице ничего, кроме счастья исполненных желаний. — Ах, так вы господин Лакринский! Папа говорил о вас. К моей великой радости ответила она приветливо. Конечно же, я охотно посетила бы парк, но если никто из женщин не имеет права в него ходить, то и я не пойду. Я объяснил, что парк не всегда закрыт, и поскольку его светло сейчас в отъезде, все, кто желает, может гулять в нем. Мне удалось ее переубедить, и мы пошли. Казак с лошадьми на почтительном расстоянии следовал за нами. «Вы хорошо говорите по-русски, где вы этому научились?» – спросила Верушка. «В Крыму, уважаемая госпожа». «В Крыму?» Мы там тоже два года прожили, там чудесно, но ну и здесь хорошо, очень даже, добавила она, желая быть справедливой. Вам нравится в Польше? Не знаю, как в остальных местах, а здесь мне нравится, и вам я вижу тоже, я охотно согласился. Здесь лучше, чем в Петербурге, там только зимой хорошо. И здесь в долине должно быть хорошо зимой. Вы думаете, она посмотрела вокруг, да, наверное, я об этом еще не думала когда все покрыто снегом и блестит, и переливается. Я люблю зиму, люблю ездить на санях, кататься на коньках. Ты все любишь и все любит тебя, подумал я. И сказал ей, как здесь зимой едет на санях и какая ледяная дорога имеется в П. Вскоре мы подошли к распахнутым воротам парка. Мы прошли по нему вдоль и поперек, потом обошли вокруг замка. А чтобы верушка оставалась подольше, я старался будить у нее интерес ко всему, что она встречалась на пути. Она слушала, ее сияющие глаза были обращены на меня, а я воодушевленный старался выразительно как мог рассказать ей о жизни, которая когда-то кипела в этом замке. «А теперь здесь живет только епископ?» – подытожила она. «Кроме нас, служащих, да, бедный. Ему, наверное, часто бывает жутко не по себе». Искренне пожалела она его. «Он, наверное, часто и подолгу молится». Честно говоря, не могу сказать, чтобы я его когда-то застал за молитвой, но я поспешил заверить, что он ежедневно проводит богослужение в Нагорной часовне. Какое-то время Вера шла молча, и на лицо ее словно легла тень. «А вы хотели бы так жить, как его светлость?» Она вопросительно взглянула на меня. «Нет, уважаемая госпожа, я бы так не смог. Я бы тоже не смогла, хотя Богу это, возможно, нравится. Епископ Любашинский живет такой святой жизнью, «Конечно же, только для Бога. Но Христос не жил один, Он всегда был среди людей. Он ходил повсюду, делал добро, всем помогал». Я с удивлением посмотрел на нее. Никогда мне еще не приходилось выслушивать такие мысли. Сказать прямо, я даже жаждал услышать в этот момент что-то такое, чем жил мой бедный Мануэль. «Видите?» – и девушка вынула из сумочки, которая висела у нее на боку, маленькую книжицу. Там в церкви я как раз читала вот эту главу из Евангелия. Прочитать вам? О, пожалуйста. Она присела на ближайшую скамью и серебристым голосом стала читать, все больше воодушевляясь о том, как Христос учил и исцелял большое количество людей, как к Нему приходили толпами, так, что у Него времени не оставалось на отдых, сон, прием пищи. Это было что-то идеальное, захватывающее, а это любовь самопожертвование великого человека, этого небесного Учителя. Мне казалось, я бы слушал и слушал верушку. Видите, так Христос поступал, и Он хочет, чтобы и мы жили не для себя, а для наших ближних. Он не хочет, чтобы мы замкнулись в одиночестве. Поэтому мне здесь как-то печально, как-то нехорошо на душе. Давайте лучше пойдем домой. А это Евангелие я вам подарю. Хотите? Вы мне подарите? Обрадованно воскликнул я. Подарок из ваших рук мне очень дорог. А вы его будете читать? Вы же католик. И никакой священник не подарил бы вам священного слова. И вы никогда бы не смогли узнать все о Христе. Не жаль католиков. Аурель, я и не подозревал, что не только увижу ее, но буду говорить с ней, и что она сделает мне такой дорогой подарок. Мы еще прошли вместе до ворот парка. Казак подвел лошадей. Очаровательная наездница легко подняла седло, подала мне руку на прощание и сказала, «Папа мне говорил, что приглашал вас к нам, так что приходите. Мне так нравится говорить с вами по-русски». Она еще кивнула и исчезла. Я долго смотрел ей вслед и раздумывал, что это было, сон? Но Библия в моих руках напомнила мне, что это было в действительности. Я сел на скамью, где она только что сидела, и стал читать Евангелие от Марка с самого начала. «Удивительно! Должен тебе признаться, Меня еще никакое чтение так не захватывало, как это. «Аурель, я советую тебе почитать эту книгу. В ней говорится, я сказал бы о недостижимых идеалах. Но если человечество будет к ним стремиться, как изменится наш мир?» «На последней странице я нашел адрес издательства, посылая его тебе. Я так зачарован этой книгой, что хочу сегодня же написать Вену, чтобы мне прислали полный новый завет. Что ты на это скажешь, мой старый друг?» Будь здоров и пиши мне, твой счастливый Ярослав. Никто и не мог подумать, что через три недели все взгляды будут обращены к маленькому приходу в Добробудже. Кто мог хотя бы смутно предположить, что 17 мая огненный дух посетит площадь общественного мнения, что придет мощный, одаренный агитатор, который встанет во главе народа. 24 мая церковь будет переполнена до краев, Все пришли, чтобы послушать первую проповедь молодого священника. Здесь были не только люди из Добробуджи, но и из п странного Скалки. Многие места в церкви не хватило, и они должны были толпиться снаружи, на кладбище. Что же этот священник скажет народу? «Ваше единодушное появление, говорит нам всем, Господь близок», многозначительно звучало с кафедры так, что не только стены услышали, но и многие погрязшие в алкоголе сердца содрогнулись. «Бог близок каждому человеку. Бог, вечный судья. Он видит тебя, неверный отец, который обкрадывает собственную плоть и кровь. Он видит тебя, грешную мать, которая продает собственных детей. Он видит тебя, молодой человек, как ты сжигаешь свою молодость. И куда ты придешь?» Оратор говорил о трагической судьбе алкоголиков и их семей. Он приводил десятки примеров из повседневной жизни. «Возмездие за грех – смерть» – эта мысль пронизывала всю проповедь. Слушатели едва осмеливались дышать, ноги были тронуты до глубины сердца. А когда Конрад Гречевский в конце обратился к мужчинам, особенно к молодым, и призвал навсегда оставить алкоголь и заключить союз воздержания, радостью засветилась ни одна пара глаз, и ни одна женская рука в тишине благословила говорящего. Продолжим после обеда. И он завершил проповедь. За недостатком места проповедь после обеда была перенесена за пределы церкви, на Кладбищенскую площадь. Последовали причитания и молитвы за новый союз воздержания. Весть об этой работе Гречевского, как электрическая искра, пронеслась по всей окрестности. По-разному встретили ее в аббатстве, но когда его преосвященство перед всеми высказал свое одобрение, когда он объявил, что хочет замолвить за «Союз Слова» во всех высоких инстанциях, когда Конрад Гричевский во вторник посетил некоторых молодых монахов и капелланов и пригласил их поддержать эту работу, никто не осмелился возразить. Да и редактор католического голоса «Вовренец Г.» выделил одну страницу «Союзу». Несколько дней было посвящено выработке устава, который нужно было представить епископу на утверждение. Всех членов Союза разделили на три группы. В день Вознесения Конрад проповедовал в церкви Святой Анны в П, а после обеда снова Добробуджи на кладбище. Вечером при благословении епископа состоялся первый прием членов Союза. Вместе с Конрадом Гречевским обед воздержания дали три начинающих священника, четыре монаха, два помещика, три журналиста, в том числе Ярослав Лакринский, около десяти горожан. 15 крестьян и 20 рабочих. Совершенно неожиданный успех. В понедельник в Домике священника состоялось совещание по поводу работы среди населения. Все руководители церквей обязались праздники проповедовать на эту тему у себя в общинах. Между тем начиналась постоянная каждодневная работа Союза, во время которой проходил проверку и утверждение его устав. 29 этого же месяца в П. проходила ярмарка. Большие красные плакаты оповещали жителей, что после обеда в церкви святого Бенедикта состоится проповедь Конрада Гречевского. Церковь наполнялась народом. Люди возвращались с ярмарки с необыкновенными известиями. Почти каждый привез с собой книжечки и проспекты о губительных последствиях алкоголизма. Все имели возможность видеть изображения ужасных картин ада. Ярмарка сыграла большую роль в судьбе Союза. Люди узнали, что епископ благословляет каждого, кто вступит в союз воздержания, и что он готов четыре раза в год для каждого из них служить обедню, чтобы дьявол не смог соворотить их с истинного пути. Неудивительно, что 31-го прямо через поля пешком люди шли на богомолье. Все церкви, принадлежавшие союзу, были переполнены. Особенно много паломников устремилось Добробуджу, хотя в этот день то и дело шел дождь. После проповеди было объявлено, что в понедельник, во второй день Троицы, снова состоится прием членов Союза. Пришел день 7 июня, праздничное воскресенье Троицы. В церквях, украшенными цветами и зеленью, торжественно служили обедни. Играли капеллы, пели хоры. Все было как всегда, и все-таки что-то было иначе, потому что все ждали, что будет после обеда. Было объявлено что Конрад Гричевский будет сначала проповедовать для младших гимназистов, а потом для старших. Церковь Святого Бенедикта была переполнена. Профессора и учителя приводили своих учащихся, многие из которых шли совсем неохотно, без всякого интереса к происходящему. Другие же с ожиданием смотрели на кафедру. Проповедь началась, и снова все присутствующие были охвачены одной мыслью. Такой проповеди для юношества в этой местности они еще не слышали. Так убеждать зажигать, так пленять и удивлять, как это делал Конрад Гречовски, так скрывать грех и говорить всем, что они могут попасть в ужасное положение, здесь одной искренности было недостаточно. Неудивительно, что гимназисты с восторгом вошли в союз. В понедельник был снова студентский союз, главой которого и одновременно секретарем стал Ярослав Лакринский. По-разному оценивали работу молодого священника Общественность. Одни называли его народным благодетелем, другие – сумасбродным фанатиком, третьи – тщеславным карьеристом, стремящимся непривычной доселе работой обратить на себя внимание и получить повышение в чинах. Главное, никто не оставался равнодушным. Были и такие, в сердцах которых проснулось желание приподнять завесу прошлого родителя Конрада Гречевского и там поискать причину неприкрытого благоволения к нему епископа Любашинского». В это время оживление общественного мнения вокруг жизни католической церкви Любашин незаметно стал центром объединения разрозненных евангельских христиан. В ежедневнике города П появилось объявление, в котором Анна Гричевская приглашала всех служанок евангельского вероисповедания и вообще всех молодых женщин евангельской веры на собрание в Любашин. Это объявление коснулось многих, и они не остались равнодушными – 24 мая в замке собралось около 10 девушек. В праздник Вознесения к ним присоединились еще три учительницы английского, две модистки и четыре продавщицы. Прежде всего, женщины провели богослужение, в котором также приняли участие прислуга и работница из странного. Сначала Анна прочитала из Священного Писания, затем была предоставлена возможность свободного общения. Они долго осматривали замок, гуляли в саду, благодарением листали книги, а потом все вместе разучивали прекрасные, никогда доселе не слышанные ими песни. Доброжелательность, которой хозяйка Любашина их принимала, жизнедеятельность Верушки Контузовой и ее готовность помогать им покорили сердца. Пришедшие уже заранее радовались следующему воскресенью, когда смогут снова прибыть сюда. Они обещали привезти с собой своих знакомых, которые сегодня не захотели прийти, потому что не могли поверить, что какая-то богатая госпожа действительно может проявить интерес к чужим служанкам. В праздник Вознесения Анна открыла в Загорцах воскресную школу для фабричных детей из Добробуджи и Странова. Занятия проводились с 8 до 9. Многие матери сами приводили своих детей и обещали на следующее воскресенье прийти снова. Старый учитель в Загорцах был немало удивлен, когда утром 25 мая госпожа сама посетила его. Во время первого ее визита он жаловался, что надо было бы срочно поехать на курортное лечение, но нет возможности. И время у него освободилось, школьные экзамены позади. Но с одной стороны нет средств, с другой обязанности не отпускают Каждое воскресенье он проводит с жителями села молитвенные собрания в школе, читает в постели или проводит проповедь. Сегодня не столько был удивлен посещением, сколько новостями, которые Анна ему принесла. Во-первых, она брала на себя расходы за его поездку на курорт, так что он уже завтра смог отправиться. Во-вторых, его обязанности готов взять на себя доктор Рейнхард, который тоже исповедует евангельское христианство, и уже побывал в Зе, чтобы получить на то разрешение. Трудно описать, с какой радостью старый учитель принял это предложение. В день Вознесения в школьном здании было необычайно многолюдно. Все загорцы хотели принять участие в богослужении, которое будет потом проводить доктор. Тем более, что аккомпанировать песням будет сама госпожа. Для этого она специально привезла из Лебашина физгармонию. Доктор пришел немного раньше, чтобы приветствовать присутствующих. Он говорил, что сегодня очень важный день для всего человечества, его внимательно слушали. Но вот раздались звуки музыки, в зал вошли дети воскресной школы, сопровождаемые их молодой наставницей. А рядом шла Верушка Контузова в белом платье. Такого богослужения здесь еще никогда не видели. Во-первых, всем по сердцу пришлась прекрасная музыка. Под нее так легко пелось. Потом доктор молился. Но как он молился? Словно разговаривал с Богом. Он проповедовал. О, какая это была проповедь! Многие были тронуты до слез. Прощаясь и благодаря, люди просили повторить собрание после обеда. Доктор делал больше, чем он обещал старому учителю. Каждый вечер в школе проходили собрания, и хотя люди были заняты на полевых работах, посетителях недостатка не было. В воскресенье после праздника Вознесения школа была переполнена. Не хватало мест, так как вместе с владелицей замка прибыла еще группа молодых горожанок. А что будет в празднике, когда придут семьи из Эл? Они тоже все обещали быть. Да, говорили другие в сердцах. У нас же есть церковь, ее построили еще наши предки. А теперь что? В ней пауки да мыши богослужения проводят. Власти лучше дадут ей завалиться, чем передать нам. Да, они бы ее нам охотно продали. А где взять денег? А здесь тоже места нет. Так случилось, что в понедельник Богуш Гречовский отправился на свидание с епископом, которому принадлежала старая церковь в Загорцах. Он вернулся от него с купчей в кармане. Отныне владелицей церкви была Анна. «Если Бог уж захочет, то добьется», – говорили о нем его бывшие товарищи. Сегодня это он снова подтвердил, ведь он обещал своей жене, что она всегда сможет рассчитывать на его помощь. Но как ему удалось сговориться с епископом, он никому не рассказывал. В эти дни происходило столько событий, вызванных работой Союза воздержания, что на торги епископа никто не обратил внимания. Так одним прекрасным днем жильцы Любашина, майор, Верушка, Богуш и Анна отправились, чтобы взглянуть на приобретение. Громко проскрежетал ключ в заржавевшем замке, и здание словно вздохнуло. Богуш широко распахнул двери, и Анна первой приступила порог помещения, где когда-то смелая рука посланца Божьего ставила на возвышение зажженную свечу. Эти руки были скованы, а помещение пришло в запустение. Католики решили, что пусть суши завалится, чем будет служить славе Иисуса. Все было страшно запущено. Стены, некогда разрисованные, во многих местах были повреждены. Особенно пострадал алтарь и кафедра. Поеденные червями скамейки были беспорядочно сброшены в кучу. Штукатурка повсюду обвалилась, окна были разбиты. В резнице из красивых цветных стекол уцелело лишь четыре. Все было покрыто пылью, сплошная разруха. Так, может быть, выглядело сердце, которое предназначалось быть храмом Святого Духа, а потом было погублено грехом и страстями, заполнилось ненужным хламом. Целостной осталась одна оболочка – стены, двери, до оконной рамы.